Деятельность – важнейшая форма проявления активного отношения человека к окружающей действительности. К деятельности человек побуждается различными потребностями, интересами, склонностями, чувствами, сознанием долга, ответственности, выступающими в качестве мотивов деятельности. Наличие мотивов придает деятельности определенный смысл – определяет ее значимость для человека. Дивергенция. Расхождение, разветвление. Дивергенция смысла. Развертывание содержания путем чтения текста на относительно самостоятельные частицы. Циклы. Дневник. Литературное произведение в форме ежедневных записей, современных описываемым событиям. Догадка смысловая. Облегчает смысловое восприятие текста. Специально тренируется и развивается при динамическом чтении. Доминанта. Философии, господствующий очаг возбуждения. Доминанта по Ухтомскому определяет направленность поведения, мышления, составляет физиологическую основу внимания. Доминанта текста – главная, основная тема. При чтении она формулируется на языке собственных мыслей, являясь результатом осмысления читаемого в соответствии с индивидуальными особенностями читателя. Автор выражает доминанту особыми стилевыми приемами, акцентируя основной замысел произведения.